Глава 8. Эти люди, собравшиеся у Агапита Абрамыча под видом гостей на тайное заседание, очевидно принадлежали к одному из секретных обществ, в которых было много в начале XIX столетия, во времена процветания масонства и всяких братств, преследовавших по своим статутам более или менее возвышенные цели». Однако общество, собравшееся у Крыжицкого, возвышенных целей не преследовало, а, напротив, задачи у него были самого прозаического свойства, то есть материальные блага или попросту обогащения. Наряду с масонами, розенкрейцерами, магами, перфекционистами в начале XIX века в Европе существовало и общество восстановления прав обездоленных». Под сенью этого настолько пышного названия действовали люди, отыскивавшие действительно обездоленных наследников с тем, чтобы помочь им в получении исследуемых им по закону или по завещанию состояния от родственников, умерших ранее. Это общество поначалу было организовано по образцу мистических тайных союзов с известной иерархией, посвящениями, разделением на степени, совершением обрядов. И в первые годы своего существования оно искренне помогало только действительно обездоленным, само пользуясь скромным процентом. Однако этот процент быстро увеличился, и члены общества восстановления прав обездоленных стали главным образом заботиться о себе и собственных выгодах. Они уже не отыскивали лишенных наследства или состояние по несправедливости, чтобы восстановить их права, а старались прежде всего найти богатые спорные наследства и сделать так, чтобы львиная часть пришлась на их долю, а якобы облагодетельствованные ими наследники получили крохи. Приемы, которые они употребляли, для этого не всегда можно было одобрить с точки зрения даже снисходительной морали. Но были ли это прямые наследники? Нет». С юридической стороны они были неуязвимы стояли на почве самого строгого закона, обделывали свои дела так, что к ним нельзя было придраться, они пользовались огромными связями и огромными капиталами. Главари, направлявшие рабочих всего общества, находились в Париже, где и зародилось самое общество на почве запутанных юридических отношений, созданных французской революцией, в особенности в области наследственных прав. Отделения и агенты Союза были повсюду, между прочим и в России. У Крыжицкого было именно сборище вожаков, действовавших в Петербурге. Единственным, что осталось от прежней обрядовой стороны, были кокарды и разделение вожаков и стоявших за каждым из них агентов по цветам. На другой же день после заседания Крыжицкий отправился по порученному ему делу. Самой графини Савищевой он не знал, но о ее сыне имел понятие и решил, что в данном случае лучше всего действовать через него – Вопрос только состоял в том, ехать ли прямо к Савищеву на дом или постараться встретиться с ним на нейтральной почве, как бы случайно, в театре или в ресторане. Однако нейтральная почва была очень неопределенна, и во всяком случае ее нельзя было использовать сейчас. Агапит Абрамыч решился ехать на дом. Он оделся с изысканностью и вместе с тем строгостью, которую всегда соблюдал в своем костюме, и, сев в карету, она у него была собственная, отправился к молодому графу. Он застал его, как и рассчитывал, только что поднявшимся с постели за утренним кофе. Крыжицкий велел сказать о себе, что он приехал по важному делу, и Савищев принял его, немножко удивившись, какое-то отыскалось важное дело, которое могло касаться его. Он всю свою жизнь привык бездельничать. Крыжицкий, зная, как разговаривает важное лицо с подобными графу молодыми людьми, вошел и довольно развязно раскланился, хотя заговорил очень вкрадчиво и почтительно». «Я вам приехал представиться, граф, по очень важному делу. Оно вам может дать огромные средства, кроме тех, которые вы имеете». Савищев поднял брови отодвинул от себя лежавшие на подносе нераспечатанные записочки и конверты с пригласительными билетами, которые он каждый день получал по утрам по своему положению видного молодого человека, выезжающего в свет. Слова Крыжицкого заинтересовали его больше, чем эти записочки. «Вы говорите, громадные средства?» – переспросил он. «Да, граф». «Есть данные, очень серьезные, по которым вашей матушке с уверенностью может достаться оберландовское наследство». «Да неужели?» – воскликнул Савищев с оживившимся лицом. «Об оберландовском наследстве было тогда известно в петербургском обществе, и оно даже как бы вошло в поговорку. Когда хотели дать шутливое обещание, то говорили, я это сделаю, когда получу оберландовское наследство. Лет сорок тому назад умер в Пруссии последний барон Оберланд, не оставив по себе прямых наследников». Добросовестные немцы стали разыскивать наследников косвенных и допытались, что потомство баронов Аберландов в Германии прекратилось, и что оно может существовать только в России, куда один из баронов с этой фамилией переехал на службу к Петру Великому. Это стало известно в петербургском обществе и скружило несколько мечтательных голов, которые соблазнились перспективой, а не достанется ли им неожиданное богатство. «Надо отдать справедливость Савищеву, что он никогда ранее не мечтал о возможности своего родства с Аберландами и обычно смеялся над теми, которые пытались отыскать это родство для себя. Но теперь, когда совершенно незнакомый ему, но, по-видимому, солидный человек подал ему эту мысль, то он в первую минуту подумал, что вдруг это и на самом деле может быть. «А если оно на самом деле, это наследство?» – спросил он. «Есть, – уверенно подхватил его слова Крыжицкий». Об этом было сообщение в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1797 году с правом поиска наследников. Он достал из портфеля старый номер «Санкт-Петербургских ведомостей» и показал его графу. Тот прочел объявление, и оно показалось ему почему-то очень убедительным. «Так какие же данные вы имеете относительно меня?» – спросил он. «Относительно вашей матушки», – поправил его Крыжицкий. «Ну, все равно относительно моей матушки». Дело в том, что до сих пор в России искали баронов Оберланд по мужской линии, но оказалось, что по этой линии их нет. По женской же ваша матушка, рожденная Дюплон, ведет прямое происхождение от баронов Оберландов и прямо от Карла Оберланда, служившего в России при Петре I. У него был сын, женатый на Доротея Менден. От этого брака родилась дочь, вышедшая замуж за Дюплона. «Вы это знаете, наверное», – обрадовался Савище, все более увлекаясь. «Надо теперь доказать родственную связь вашей матушке с этим дюплоном, и тогда наследство ваше». Савищев задумался и потом вдруг, вскинув голову, произнес. «Нет, этого не может быть». От чего же?» «От того, что это было бы слишком хорошо». «Вот два слова», — улыбнулся Крыжицкий, — «которые не идут вместе. Уж если хорошо, то это не может быть слишком». «А скажите, пожалуйста», — вдруг сообразив и сейчас же изменив тон, протянул Савищев, «сколько эта история может стоить?» То есть хлопоты по наследству? Да, хлопоты. Но это подробности, о которой можно будет сговориться. Уплата по получению наследства, а до тех пор никаких расходов с вашей стороны не потребуется. Это окончательно убедило Савищева, и его разговор с Крыжицким закончился тем, что он обо всем обещал переговорить с матерью. Агапиту Абрамычу только этого и было нужно».